Слова восьмая «Закон, который поставит мне закона многие ваши заботы» Я рос на ферме в Миссури. Однажды, помогая матери складывать на хранение вишни, я вдруг расплакался. Мама спросила, «Дейл, почему ты плачешь?» Я всхлипнул. «Я боюсь, что меня похоронят заживо». Тогда я был таким беспокойным. Во время грозы я всегда волновался, что меня убьет молнией. Когда наступили трудные времена, я переживал, что нашей семье нечего будет есть, что я попаду в ад после смерти. Я страшился того, что ни одна девушка не захочет выйти за меня замуж. Я не знал, что скажу своей жене сразу после свадьбы. мне представил, как мы повенчаемся в сельской церкви, сядем в экипаж и поедем обратно на мою ферму, но о чем я буду разговаривать с ней всю дорогу? Как? Как? Я размышлял над этой важнейшей в мире проблемой долгие часы, идя по полю за плугом. Прошли годы, я обнаружил, что... 99% из того, о чем я так тогда беспокоился, никогда не произошло. Например, в детстве я ужасно боялся молнии, но теперь знаю, что шанс того, что меня убьет молнией, согласно данным Совета национальной безопасности, составлял 1 на 350 тысяч. Мой страх быть погребенным заживо был еще более абсурдным. Я не знал о том, что даже задолго до того, как в практику вошло бальзамирование, всего один человек на десять миллионов был погребен заживо. Однако я плакал от страху. Один человек из восьми умирает от рака. Если мне уж так надо было о чем-то волноваться, то Стоило бы побеспокоиться об этом, а не о том, что меня убьет молнией или похоронят заживо. Естественно, я говорил о детских и юношеских страхах. Но страхи взрослых порой не менее абсурдны. Мы можем избавиться от девяти десятых наших тревог, если поймем, что, согласно теории вероятности, большинство наших страхов не имеет под собой реальной почвы. Известная страховая компания «Лойт» в Лондоне сделала миллионы долларов на нашей с вами склонности беспокоиться о том, что вряд ли когда-либо случится. «Лойт» заключает с людьми пари, что несчастные случаи, о которых те так беспокоятся, никогда не произойдут. Естественно, это называется не заключением пари, А страхованием, но суть остается та же, заключение пари на основе теории вероятности. За 200 лет страховая компания сильно укрепила свои позиции. А так как человеческая природа вряд ли изменится, то страховые компании будут процветать и в будущем, страхуя нас от катастроф, которые, по теории вероятности, вряд ли когда-либо произойдут. Проанализировав теорию вероятности, можно открыть множество поразительных фактов. Например, если бы я узнал, что в следующие пять лет мне суждено будет сражаться в таком же кровавом бою, как битва при Геттисберге, я бы пришел в ужас. Я бы застраховал свою жизнь на все деньги, что имею. «Я бы составил завещание и привел в порядок все свои земные дела. Я бы сказал, может быть, я никогда не выйду живым из этого боя, поэтому я должен как можно лучше прожить оставшиеся пару лет». Однако, согласно фактам и теории вероятности, попытаться прожить от пятидесяти до пятидесяти пяти лет мирное время — не менее опасно и даже фатально, чем сражаться при Геттесберге. Я м -м, не так давно познакомился с супругами Селлинджер из Сан-Франциско. Миссис Селлинджер, спокойная, уравновешенная женщина, произвела на меня впечатление человека, который никогда не беспокоится. Однажды вечером, сидя у камина, я спросил ее — «Доставляла ли ей когда-либо проблемы беспокойство?» «Доставляла проблемы?» — переспросила она. она чуть не сломала мне жизнь. Прежде чем научиться справляться с беспокойством, я одиннадцать лет прожила в аду, которую создала для себя сама. Я была вспыльчивой и раздражительной. Я жила в постоянном напряжении». Каждую неделю я на автобусе отправлялась за покупками в Сан-Франциско. Но даже делая покупки, беспокойством я доводила себя до нервной дрожи. А не забыла ли я выключить дома утюг? Может быть, сейчас мой дом уже охвачен пожаром, а служанка в испуге убежала, оставив в огне моих детей? А может быть, они катались на велосипедах, и их сбила машина? В конце концов, я доводила себя до того, что по телу у меня начинал струиться холодный пот. Я как сумасшедшая бежала к остановке, влетала в автобус и мчалась домой, чтобы убедиться, что там все в порядке. Неудивительно, что мой первый брак не удался. Мой второй муж был юристом. Спокойный человек, мыслящий аналитически, который никогда ни о чем не беспокоился. Когда я начинал нервничать, он говорил мне, «Расслабься, давай все хорошенько обдумаем, что тебя на самом деле беспокоит. Давай вспомним теорию вероятности и посмотрим, может ли это действительно произойти». Например, я помню, как по дороге э, к Карлсбадским пещерам нас застал ливень. Дождь размыл землю, и машину носило из стороны в сторону, как на катке. Мы потеряли управление, я была абсолютно уверена, что мы свалимся в одну из грязных канав по краям дороги, но мой муж постоянно повторял мне. Мы едем очень медленно. Ничего серьезного не случится. Даже если мы съедем в Канаву, по теории вероятности, ничего страшного с нами не произойдет. Его спокойствие и уверенность заставили успокоиться и меня. Одно лето мы проводили в туристическом походе в скалистых горах Канады. Наш палаточный лагерь расположился на семи тысячах футов над уровнем моря. Однажды ночью поднялся сильнейший ураган. Казалось, ветер вот-вот снесет наши палатки. Я с ужасом ожидала, что в любую минуту палатка оторвется от земли и взмоет в небо. Я была очень напугана, но мой муж все время твердил. — Посмотри, дорогая! Эта палатка стоит здесь уже несколько сезонов, и пока с ней ничего не произошло. Поэтому, по теории вероятности, ничего с ней не должно произойти и сегодня. Поэтому успокойся. Я так и сделал, спокойно проспав остаток ночи. По закону вероятности этого не произойдет. Эта фраза избавило меня от девяносто процентов моих беспокойств, сделав последующие двадцать лет моей жизни настолько счастливыми и спокойными, что я сама этого не ожидал. Как я уже говорил, практически все наши переживания и несчастья вызваны нашим воображением, а не реальностью. Когда Эл Смит был губернатором Нью-Йорка, я часто слышал, как он отражал нападки своих политических противников, непрерывно повторяя «давайте обратимся к фактам». Затем он начинал сыпать фактами. В следующий раз, как только вы или я почувствуем, что начинаем беспокоиться, давайте последуем примеру мудрого Элла Смита». Обратимся к фактам и посмотрим, есть ли основания для наших беспокойств. Чтобы побороть привычку беспокоиться, пока она не поборола вас, следуйте правилу номер три. Давайте обратимся к фактам, давайте спросим себя. Каковы шансы, согласно теории вероятности, что событие, из-за которого я так беспокоюсь, когда-либо произойдет?